Глава 1. Эль, ты слышала, Эль? А? Я оторвалась от компьютера и посмотрела в сторону Ниночки. Что слышала? Поинтересовалась я, скорее ради приличия, а не потому, что мне стало вдруг любопытно. Офисные сплетни это вообще последнее, что меня интересовало. «Палыч уходит, а вместо него у руля становится сын владельца. Осознание услышанного вылилось в мой полный печали стон. Да чтоб его! Я ведь собиралась пойти на пол Работа давно шла по накатанной, и вечера были свободны. Наконец-то у меня появилось время на хобби. Ключевое слово были. Теперь-то точно начнется век реформ и нововедений. нам риски и перспективы просчитывать, прорабатывать кучу новых данных. Возможно, владелец не ограничится заменой поставщиков, точек сбыта и модернизацией изготовления продукции, а вообще перепрофилирует предприятие или добавит новые линейки. Тогда можно приносить в кабинет спальный мешок и набор выживания в офисных джунглях. Напомни мне, как его зовут? Врага, то есть начальство, нужно знать в лицо. Яров Константин Вениаминович отрепортировала Ниночка, и я тут же вбила данные в поисковике. И ничего. Как такое может быть? Он что, в секте жил или на необитаемом острове проходил учение у индийских шаманов? Ни странички в соцсети, ни одного фото в интернете, ни статьи, ничего. И что девчонки из бухгалтерии выяснили? Пришлось обратиться к единственному доступному источнику информации зуб даю. Лидочка все, что могла у Палча выведала и с девчонками поделилась. Да и Рая не сидела без дела. Эта Хари в брючном костюме даст фору любому шпиону. Красив как бог, я скривилась. Значит, бабник еще тот. Богатый одинокий миллионер. мечтательно продолжила Ниночка, мило краснея. «Грядет битва, подвела итог я с тоской, посматривая на ровные столбики данных. Наша компания одна из самых крупных на мебельном рынке. Несколько дочерних фирм, именные магазины Gutwood по всей стране. Неумолимо, что работников много, а одиноких женщин более чем хватает. И не верьте, что после 30 им не нужен принц. Напротив, чувствуя, как время безжалостно бежит вперёд, Эти дамочки любую юную девицу заточат и глазом не моргнув. Далеко ходить не надо. Несколько месяцев назад, когда к нам из Канады приезжало руководство проверять качество изготавливаемой продукции, наши девочки тоже кое-что проверили. В итоге Марина и Кира уехали в Канаду вместе с начальством в качестве невест, а затем еще переводом забрали и своих подружек, Анюту и Ольгу, присмотрев им принцев на месте. А здесь такой джекпот. Миллионер. Он просто обречен со счастливой улыбкой сдаться на милость прекрасным дамам и жениться. Я посмотрела на Ниночку, затем вспомнила о Лидочке, и во мне появилась робкая надежда. Может, пронесет, и новый босс будет уделять время женской половине фирмы, а не нововведениям. Вера в лучшее все таки оказалась сильнее практичного пессимизма. И я после работы поспешила на первый урок полданса. Если бы я только знала, как после этого у меня будут болеть мышцы. Даже часовое отмокание в ванне не помогло. Я еле доползла до кровати, а утром минут десять пыталась встать с неё так, чтобы нигде ничего не замкнуло. Вот дура, ругала я саму себя, доставая из холодильника йогурт и мюсли. Как? Как могла решить, что если в школьные годы я занималась художественной гимнастикой, то трюки на шесте покажутся мне забавной игрой? Я тихо застонала, когда слишком резко села на стул. В пояснице что-то прострельнуло, и мне на миг стало так страшно, что я даже дышать перестала. Очень медленно и плавно двигаясь, заняла вертикальное положение. Кажется, жива. Надеть туфли на шпильке я не решилась. Поясница ныла, крепатура дала о себе знать. По мне словно катком несколько раз проехали. Давно я себя такой развалюхой не чувствовала. Осматривая свои запасы обуви, поняла, что почти вся она на высоком и не особо устойчивом каблуке. В самом углу антресоли нашлась коробка с кедами. Их я еще в универе носила. Такие высокие джинсовые полуботинки-кеды с яркими салатовыми шнурками и вышитыми броскими смайлами. Сомневалась я лишь несколько секунд, а затем махнула рукой и вытащила с той же полки рваные джинсы, голубую водолазку и кожаную приталенную куртку с кучей замков. Давно уже не надевала все это, словно в шальную юность заглянула. Утро сразу стало чуть добрее и светлее. А все сомнения исчезли. В конце концов, сегодня пятница, Сокращенный день. Большое начальство пожалуй, только в понедельник, а на сегодня никаких встреч не запланировано. Из дома я выходила с улыбкой, крепко сжимая в руке пластиковую баночку с питьевым йогуртом. Вкусняшка с кусочками зеленого яблока и злаками в миллион раз лучше любого кофе или чая. И наплевать, что охранник на входе каждый раз косится на мою активию. Правда, сегодня этого я рассмотреть не успела, потому что неслась, словно дикая газель по прериям саванны. Нет, за мной не бежал гепард, лучше бы он, честно. Сзади громко стуча своими каблуками спешила львица, то есть Лилия Алексеевна, жена моего начальника и просто крайне неприятная особа. Кто не убежал от неё, тот самый виноват. В общем, я максимально ускорилась и почти влетела в закрывающуюся кабину лифта. Эль, это ты? С явным сомнением в голосе поинтересовалась Ниночка. Что с тобой? Тут же взволнованно спросила Лидочка. Я же на выдохе могла лишь вымолвить: Лиля идет в офис. Со всех сторон донеслись стоны. Прикрыв на секунду глаза, Я оперлась на стенку лифта и выровняла дыхание. А когда вернулась в реальность, то чуть не упала.